Эпилог. Архип получил развод. Как и обещал, он не бросил Дину и обустроил ее жизнь. Она поселилась на окраине города в небольшом домике. Вскоре отмучился и Владимир, ее отец. Больше ничего девушку в городе не держала. Она хотела избавиться от прошлого, от гнета отца и тоже узнать, что такое быть просто счастливой и по-настоящему любимой. И узнала. Сосед по участку заинтересовался молодой, но от чего то такой одинокой девушкой с грустными глазами, которая зачем-то живет в такой глуши. У соседа там была ферма недалеко. А что тут могла делать молодая красивая женщина, да еще и одна? Он не мог ума приложить. Пока он это выяснял, между ним и Диной зародилось чувство. Спустя полгода после знакомства мужчина женился на Дине. Он принял ее с прошлым и ее бедами. Теперь они очень надеются, что однажды Бог даст им маленького. Пока что Дина испытывала сложности после трагических событий в прошлом. Однако врачи не лишают ее шанса все же стать мамой. На данный момент связи с Диной Архип больше не поддерживает. Он занимается только своей семьей. Архип женился на Кристине. Свадьба была скромная и тихая потому что счастье любит тишину. Они столько перенесли, что шумные свадьбы им не нужно было, только бы любимый рядом был. Теперь они ждали появления на свет их дочери. Кристина оказалась права. На УЗИ врачи увидели девчонку. Скоро у Костика появится сестренка. Костя довольно быстро привык и принял Архипа. Поверил в то, что он и есть его папа. Просто долго не мог их с мамой найти но очень хотел. Кристина не стала рассказывать о тяжелом периоде разлуки с Архипом, ведь по большому счету так все и было. Архип хотел бы их найти, но не мог по ряду причин. Пусть его счастье запоздалое, но оно есть. Кристина и Архип заботятся друг о друге. Теперь они очень хорошо знают цену любви. Мама Архипа поправилась и стала активно принимать участие в воспитании Костика с нетерпением ждала появления внучки. Она и Кристина подружились, ведь теперь их ничто не разделяло, наоборот, объединяла искренняя любовь к Архипу. Люба, бывшая соседка Кристины, тоже иногда приезжает. Она ругала Кристину, когда все узнала, а потом вместе с ней же плакала от счастья. Кристина попросила Любу стать крестной ее дочки и сына. И теперь любовь, однажды спасшая жизнь и Кристины, и их с Архипом сына, теперь по праву считается одной с ними семьей. Роман Питерский, школьный друг Архипа, вернувшийся из Штатов, возобновил отношения с Архипом, и Кристина тоже обрела потерянную когда-то подругу, Катерину. Пары дружат и ходят друг к другу в гости. Вскоре у обоих пар появятся еще дети которые тоже будут дружить и весело играть в саду семьи Ветровых или Питерских. Ветровых и Питерских, которые, несмотря ни на что, сумели стать счастливыми и отвоевать право на любовь. У романа имеется предыстория «Девочка, я тебя присвою» и «Девочка, я тебя присвою» 2.